Е. Существуют три разных способа мыслить вещи. Во-первых, со стороны различия. Во-вторых, со стороны противоположности. В-третьих, со стороны отношения. То, что рассматривается со стороны одного лишь различия, рассматривается само по себе. Это субъекты каждый из которых соотносится только с самим собою, например лошадь, растение, земля, воздух, вода, огонь, они мыслятся отрешенно, не в отношении к другому. Это определение тождества с собою или самостоятельности. Со стороны противоположности одно определяется нами как всецело противоположное другому. Например, добро и зло, справедливое и несправедливое, святое и несвятое, покой и движение и так далее. Со стороны отношения. Мыслится предмет, определяемый по своему безразличному отношению к другому, как, например, лежащее направо и лежащее налево, верхнее и нижнее, двойное и половинное. Каждый из этих соотносящихся предметов существует в своем противоположении и вместе с тем и самостоятельно сам по себе. Отличие соотношения от противоположности состоит в следующем. В противоположности возникновение одного есть гибель другого и наоборот. Когда отнимается движение, возникает покой. Когда отнимается здоровье, возникает болезнь и наоборот. Существующее же в соотношении напротив вместе возникает и вместе погибает. Если устраняется лежащее направо, то исчезает также лежащее налево. Если гибнет двойное, то разрушается и половинное. Устраняемое устраняется здесь не только как противоположное, но и как сущее. Второе различие состоит в следующем. То, что существует в противоположности, не имеет середины, например, между болезнью и здоровьем, жизнью и смертью, покоем и движением нет третьего. То же, что находится в соотношении, имеет напротив середину, а именно между большим и меньшим серединой является равное. Между слишком большим и слишком малым достаточное. Чисто противоположное переходит в противоположное ему через нуль. Непосредственные же крайности существуют напротив в третьем, в середине, но тогда они уже не существуют как противоположные. Это изложение. Обнаруживает внимание к совершенно общим логическим определениям, которые ныне и всегда имеют величайшую важность и представляют собой моменты во всех представлениях, во всем, что существует. Природа этих противоположностей здесь, правда, еще не подвергается рассмотрению, но важно то, что они осознаны. F Так как это три рода, субъекты и двоякого рода противоположность, то над каждым из них должен быть высший род, который есть первое, так как он предшествует подчиненным ему видам. Если устраняется всеобщее, то устраняется также и вид. Если напротив устраняется вид, то род не устраняется, ибо первый зависит от последнего, а не наоборот. Высшим родом того, что рассматривается как сущее само по себе различных субъектов, пифагорейцы объявили единицу. Это, собственно говоря, есть не что иное, как перевод определений на язык чисел. То, что находится в противоположности, имеет, говорят они, своим родом равное и неравное. Покой есть равное, ибо он не может быть большим или меньшим. Движение же есть неравное. То, что согласно природе, Равно себе есть высшая степень интенсивности, неспособная к дальнейшему усилению. То, что противоположно ей, не равно. Здоровье есть равное, болезнь неравное. Родом того, что находится в безразличном соотношении, является излишек и недостаток. Большее или меньшее – это количественное различие, точно так же, как мы раньше имели качественное различие. Г. Теперь только появляются две противоположности. Эти три рода – род того, что существует само по себе – Род того, что противоположно, и род того, что находится в соотношении, должны сами, в свою очередь, входить, содержаться в еще более простых, высших родах, то есть определениях мысли. Равенство сводится к определению единицы. Родом субъектов является бытие само по себе. Неравенство же состоит в излишке или недостатке, но оба они входят в неопределенную двойцу. Они представляют собой неопределенную противоположность. Противоположность вообще. Из всех этих соотношений вытекает таким образом первая единица, и неопределенная двоица. Пифагорейцы говорили: мы находим, что это всеобщие способы существования, модальности вещей. Только от них рождается одно число и два числа. От первой единицы одно, от единицы и неопределенной двойки два, ибо Дважды одно есть два. Таким образом возникают основные числа, так как единица непрерывно двигается вперед, а неопределенная двоица порождает число два. Этот переход качественной противоположности в количественную неясен. Из этих первоначал единица есть поэтому деятельное начало, форма, но двоица есть пассивная материя. И как они порождают числа, так они порождают и систему Вселенной, и все, что в ней. Природа этих определений именно и состоит в переходе, в движении. Более развитой смысл этого размышления заключается в том, что всеобщие определения мысли должны быть приведены в связь с арифметическими числами, и последние должны быть подчинены им, а всеобщий род следует сделать первым. Прежде чем сказать что-нибудь о дальнейшей последовательности этих чисел, я должен заметить, что они, как они даны нам здесь, представляют собою чистые понятия. А. Абсолютная простая сущность раздваивается на единство и множество, из которых одно упраздняет другое и в то же время имеет свою сущность в своей противоположности. Б. Дифферентная противоположность обладает вместе с тем устойчивым существованием. В нее входит множественность различных вещей.